Здравствуйте, уважаемый Филимон Угу, привет, Любознайка Что с тобой случилось? Да я вежливая сегодня, Филимон А, я понял Это ты просто впечатлилась моим прошлым рассказом о вежливости И это тоже На самом деле я хочу услышать дальше Ну, тогда садись и слушай Ужасно, интересно Все то, что неизвестно Ужасно, неизвестно Все то, что интересно Сегодня я расскажу про Китай и Японию. В Китае мало знакомого человека принято называть только по фамилии, а фамилии в этой стране стоят перед именем. Если поступило приглашение в гости или на мероприятие, отказываться не принято. Идти нужно обязательно, причем с подарком, пусть даже небольшим. На семейные праздники принято дарить небольшую сумму денег. Ее преподносят на свадьбу или день рождения в красном конверте. Китайцы очень не любят часов в качестве подарка. Это напоминает о неминуемом приближении смерти. Подарив часы, можно очень сильно обидеть человека. Есть здесь принято за круглыми столами с вращающимся центром, на котором установлены все блюда. Вращать эту середину нужно по очереди. Важнейший элемент правил хорошего тона в Японии – поклоны. Причем здесь достаточно для обычного приветствия 15 поклонов. Чтобы произвести благоприятное впечатление, нужно поклониться не менее 40 раз. Особое почтение могут выразить только 70 поклонов. Японцы очень интересно воспитывают своих детей. До 7 лет они им разрешают практически все. Терпению японских родителей можно только позавидовать, но после семи лет они держат детей в ежовых рукавицах. В общении японцы ценят доброжелательность, искренность, общительность. Чтобы заставить сердце японца дрогнуть, европеец должен уметь произнести хотя бы несколько слов по-японски. Во время разговора японцы часто кивают, но это не знак согласия, а признак того, что собеседник понимает, о чем идет речь. Прямо об отказе в Японии говорить не принято. Здесь это стараются выразить другими словами, например, «сейчас это затруднительно» не в обычаях японцев принимать гостей дома. Здесь принято встречаться в ресторанах. Но если уж японец пригласил святая святых в свой дом, то здесь нужно быть очень внимательным, ничего не трогать, ни на что не наступать, сесть только туда, куда укажет хозяин. Садясь, нужно вначале встать на колени, затем опуститься на пятки. Сидеть в Каким-либо другим образом, тем более вытягивать ноги вперед, считается верхом неприличия. Ни в коем случае нельзя приглашать за стол жену хозяина. Этим можно его обидеть, ведь японским женщинам не положено принимать участие в мужских застольях. Также не принято уступать женщинам место в транспорте и пропускать их вперед. Одним из элементов азиатского этикета является умение есть палочками. Этими приспособлениями сегодня пользуется около трети населения земного шара – жители Китая, Японии, Юго-Восточной Азии и Корейского полуострова. Палочки делают из бамбука, кедра, ивы, серебра, железа и алюминия часто используется пластик. Очень редко встречаются палочки из слоновой кости и оленьего рога. Палочки из металла используются как инструмент для приготовления пищи, но есть ими не принято. Китайцы и японцы считают, что металл не только ухудшает вкус блюда, но и царапает полость рта и зубы, что вредно для здоровья. В местах общественного питания в Японии и Китае подаются специальные одноразовые палочки, которые сделаны из грубо обработанного куска дерева. В Японии для палочек существуют специальные подставки – хасиоки. Хасиоки сегодня делают из керамики, дерева и бамбука, и зачастую они представляют художественную ценность. Существует множество правил пользования палочками. Нельзя стучать палочками по столу, тарелке или другим предметам. Еду нужно брать сверху, нельзя ковыряться палочками в тарелке. Если вы уже притронулись палочками к пище, полагается есть. Нельзя трясти палочками, чтобы остудить кусок. Палочки нельзя облизывать и держать их во рту просто так. Нельзя передавать еду палочками другому человеку. Нужно подать всю тарелку. Нельзя зажимать две палочки в кулаке. Японцы считают этот жест угрожающим. Нельзя втыкать палочки в рис торчком. Это плохая примета. Званый обед в Японии может начинаться таким вопросом хозяина к хозяйке, что «мясо тухлое» – этот вопрос означает самокритичность, смирение и кротость всей семьи перед гостями. По-русски это звучало бы так – «не в защите, чем богаты, тем и рады». You please don't move